Кажется, она рыжая и настоящая красотка. На левом запястье у нее шрам. — По таким данным мы ее запросто узнаем, — произнес Франк и кинул на стойку доллар. — У вас, случайно, нет ли в окрестностях питомника лисиц? — небрежно спросил он. Бармен дал ему сдачу. — Ну да, Сивестер fox Ферм, питомник Стива Ларсена, это почти на вершине Синей горы. — Далеко отсюда? — Около 20 миль. Макс взглянул на часы. Половина десятого вечера. «Мы интересуемся лисьими шкурами», — осторожно проговорил он. «А что, хозяин их продает?» «Надо думать», — удивился бармен. Эти двое не были похожи на торговцев. Они кивнули ему головой и повернулись к стойке. «А он что, один там управляется, этот тип?» — тихо осведомился Макс. — Вы спрашиваете, один ли он ведет свое хозяйство? — Да, но сейчас там еще один тип. Я видел, как они проезжали дней 8 назад. Сулеводы сохранили безучастное выражение лиц. — Пока! — попрощался Франк, и они вернулись к Ваканду. За ними внимательно наблюдал Фил Магарт, прислонившись к стене. Он задумчиво потянул себя за нос. сдвинул шляпу на затылок и вошел в бар, который только что покинули эти мужчины. «Как дела, Том?» — усевшись на табурет, просил Магарт. «У тебя еще не перевелось виски? Я хочу опорожнить твой погреб». «Халло, мистер Магарт», — приветливо улыбнулся бармен. «Какие новости, они нормальные «Ничего нового», — ответил Магарт, наливая из черной бутылки, поставленной перед ним барменом. «Я только что рассказал вашу историю двум типам, которые только что вышли отсюда. Вы видели их, оба в черном?» «Да». Бармен колебался, почесывая бородку. «Мерзкие типы. Заявили, что они меховщики». «Ах так!» — Магарт заинтересованным видом приподнял голову. «Они такие же меховщики, как я сыродел. Я уже видел их как-то». — В сущности, я встречался с ними три раза за два года, и каждый раз какой-нибудь тип умирал насильственной смертью. Это вам ничего не говорит? Бармен уставился на него круглыми глазами. — Что вы хотите этим сказать, мистер Магат? — Точно не знаю, но такие типы не сразу забываются. — Вы никогда ничего не слышали о братьях суливанах Кажется, нет. «Может, их и не существует, но ходят слухи, что Сулливаны — профессиональные убийцы. Они навещают вдвоем какого-нибудь человечка, и тот готов. Интересно было бы знать, не Сулливаны ли это?» — спросил он больше самого себя, чем бармена. «Что они хотели выяснить?» «Они интересовались Стивом Ларсеном», — озабоченно сообщил бармен. «Спросили, живет ли он один». «Это он разводит лисиц наверху в Синих Горах?» «Совершенно верно. Славный парень. Он берет у меня виски и приезжает ко мне приблизительно раз в месяц. Я видел его на прошлой неделе, но он не вошел, так как проезжал в компании с каким-то типом». «В самом деле?» «О нем тоже спрашивали?» Бармен сделал утвердительный жест. «Вы не думаете?» «Я никогда не думаю», — буркнул Магарт. «Я только пытаюсь догадаться и найти горшок с розами». Когда я его нахожу, то усаживаюсь перед машинкой и печатаю все свои фантазии, которые вы заглатываете во время вашего первого завтрака. Такова наша собачья жизнь. Он решительно направился к двери, но остановился, чтобы добавить. Может быть и хорошо, что вы мало читаете. Оставьте все это при себе. Рот на замок. Предупредил и ушел. Веки Роя до такой степени распухли, что Стив не мог понять, действительно ли повреждены его глаза. Ему удалось остановить кровь. В общем, он сделал для своего брата все, что мог. «А теперь я отправлюсь на поиски Кэрол», — сказал он брату, когда покончил с его ранами. «Я не могу...» «Нет», — закричал Рой, вытягиваясь на кровати, — «ты не должен оставлять меня одного. Они наверняка спрятались где-нибудь возле дома, ожидая твоего ухода. Она мечтает прикончить меня». «Закрой пасть!» — гневно воскликнул Стив. «Как я решил, так и сделаю, и ты хорошо сделаешь, если возьмешь себя в руки!» «Не будь идиотом, Стив!» — Рой беспомощно пошарил вокруг себя. «Это опасная тварь, она прикончит тебя, она выцарапает тебе глаза!» Стив поглядел на яркую луну. Ему не очень-то хотелось идти в темный лес...